«Жилгин так расписывал этих господ я думал с ними и вправду можно иметь дело за выбор они с нами рассчитали спору нет но ну, теперь пускай платят если хотят получить хорошую концессию вы правы черт побери отозвался Тирнан. готов подписаться под всем что вы сказали в самом непродолжительном времени после этой поучительной беседы макдональд был неприятно поражен обнаружив при помощи своего ставленника Олдермена Клема, что у него много меньше сторонников, чем он предполагал. Да, союз с такими политиканами — штука ненадежная. Некоторые Олдермены, какие-то там Хорбеки, Фолгарти, Макгрейны, Семельские всем своим поведением давали основания предполагать, что получили взятку. С этим неутешительным известием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 На вопрос Хэнда, когда же, наконец, муниципалитет утвердит предложенный клэмом проект концессии общечикагской городской электрической, Джилгин заявил, что к великому его Джилгину прискорбию этот проект наталкивается на довольно сильное противодействие со стороны целого ряда лиц. — Что такое? — свирепо спросил Хэнд. — Мы ведь, кажется, обо всем с вами договорились. Вам, по-моему, оплатили все сполна, как было условлено.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 Впрочем, насколько я понимаю, большинство из них вовсе и не собирается потакать Каупервуду, но вот концессии для других компаний это уже совсем другое дело. Мистер Хэнт наморщил свой широкий лоб и с нескрываемым подозрением вперил голубые глазки в мистера Джилгина. Но кто же все-таки там мутит воду? Спросил он. Я хотел бы иметь список этих холдерменов. Мистер Джилгин, лукаво обезопасив себя со всех сторон, готов был принести в жертву непокорных. Пусть теперь каждый ратует сам за себя. Мистер Хэн записал имена тех, на кого надо было немедленно оказать давление, а заодно решил «Последите за мистером Джилгином. Если при осуществлении намеченного плана...»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 что стоит только в течение двух лет воздерживаться от неугодных мистеру Каупервуда решений, и соответствующая награда не замедлит воспоследовать, либо в виде ежегодного жалования в две тысячи долларов, либо в виде других преподношений, формы их могут быть разными. Существуют просроченные и гнетущие, подобно тяжелому кошмару, векселя, который можно индосировать, закладные, которые можно выкупить.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 которую Каупер Вуд, если счастье ему не изменит, мог впоследствии легко присоединить к своим.